Окружность точно описывается вокруг правильного треугольника или вокруг шести сложенных вместе равносторонних треугольников. Все отрезки одной окружности имеют одинаковую кривизну. В античные времена круг считался символом совершенства, эфирного, небесного. Труды Аристотеля, величайшего авторитета древности, показывают это со всей очевидностью. Земная материя, земная, плотская, устремляется по прямой линии к центру мироздания, земле. Но небесная материя движется вокруг земли по вечным кругам. Это движение не требует никаких усилий, и никакой энергии. Магия круга гарантировала ежедневный восход солнца, совершающего свой путь по небесной орбите. Она же обеспечивала неизменность звёзд на их путях. Много ли магии было заключено в этом белом круге на Солсберийском равноденствии? Бесспорно, ему приписывались какие-то магические свойства. Современные учёные близоруко рассматривая числа которые характеризуют периодические изменения в поведении солнца и луны и смену затмений. И видит в них всего лишь конкретные факты. Но эти числа, а также геометрические соотношения фигур могут послужить основой для всяческих ритуальных построений, магических, завораживающих сознание, оккультных верований. которые вдохновляли строителей на полное напряжение всех их сил. Фотограмметрическая аэросъёмка Стоунхенджа позволила по-новому взглянуть на древнее сооружение. Она обеспечила точность измерений, которая привела бы в восторг этих инженеров конца каменного и начала бронзового века. Она добавила к легенде новые неопровержимые факты. и послужила исходной точкой для новых гипотез. Аэрофотосъёмку проводила воздушная служба департамента охоты. Связь с фотограмметристами я держал через Гершеля, потомка сэра Вильিয়ма Гершеля, музыканта, а впоследствии астронома, который открыл планету Уран и был воспет Кицем. Я ликовал как звездочёт, узревший новую планету. Когда король Георг III пригласил Гершель в Винзер, чтобы назначить его королевским астрономом, Гершель проехал мимо Стоунхенджа. Примечание. Следует отметить, что королевским астрономом в Англии по традиции называют директора Гринвичской обсерватории. Вильям Гершель этого поста не занимал. Позднее он на жалование от короля построил крупнейший в мире для того времени телескоп, укреплённый на деревянных опорах, которые перекатывались по кольцевому рельсу с помощью ворота. Астроном Гершель взирал с земли на небеса, Его потомк смотрел с небес на землю. Стереоскопическая аэрофотосъёмка производится однообъективной камерой, а не двухобъективной, которой пользуются фотографы-любители. В днище самолёта вмонтирован особый объектив, обеспечивающий минимальную дисторсию. Самолёт летит точно по горизонтальной прямой. И съёмка производится непрерывно и автоматически. Специальная шторка компенсирует влияние движения самолёта. А в лаборатории на экран проецируются два изображения: зелёное и красное. Оператор смотрит в особые очки и видит в приборе миниатюрный Сталнгенхендж, объёмный, совсем как настоящий. Внутри прибора Движится белая метка, управляемая особыми рукоятками. Её можно вести по земле, поднимать на вершину монолита, спускать в глубину рва. Прибор позволяет определить высоту камня или почвы над уровнем моря.